Глава сорок первая. День накануне, что ни говори, выбил его из колеи. Юноша проспал чуть ли не до десяти часов. А проснувшись, он не вскочил выполнять комплекс утренних упражнений и обливаться холодной водой, а продолжал валяться в теплой постели, чему Муны была рада. — И правильно, чего вскакивать сразу? Вы же не клининг-воркер какой, а господин. «И вскакивать сразу после пробуждения вообще для здоровья вредно. Нужно полежать немного. Эвейк. Проснуться». Она все это говорила, встряхивая его одежду, пробуя, просохла ли. А свиньин вдруг и говорит ей. «Мне кажется, что Марианна тот во дворце демонизирует напрасно. Красавица умна, и вот итог печальный. Ее считают здесь ища Дьямада, хотя она такого и не заслужила» муми как раз рассматривала его высохшие у печки шаровара на предмет грязи она после такого вопроса уставилась на него взглядом мягко говоря изумленным чего демонизируют и тут ассистентка уточнила на всякий случай это вы про нашу марьянку четвертую про лютую ю сириуса балдзис вы это серьезно Дальше слушать ее шиноби уже не хотелось. Не хотелось, но выслушать пришлось. «А вы знаете, от кого авамаза прячется на пятом уровне? А вы знаете, что клининг-бригады на тот уровень пускают только без одежды? То есть совсем голыми? Совсем голыми! А там холодно. У наших у всех там ноги мерзнут и герпесы обостряются». И так как свиньин про герпесы ничего не знал, она с жаром продолжила. «Потому что боятся, что кто-то из наших принесет какой-нибудь яд к матушке в покое. Марианку ж не один раз заставляла наших, и наши соглашались, бекос ей на no бадди отказать не может. Потому что откажешь Мариане, сразу иди и пиши, кому свои ботинки обещаешь, а кому фенчики. Сам сразу иди в лабораторию и забирайся в бак для переработки. Сама четвертая живет на этаже с окнами. Это потому что она никого не боится, она всех запугала. «За нее трупов уже!» «Человек пятьдесят!» «Это я не считаю гоев всяких и наших, это только благородных!» «Это потому, что у мамаши уж было одиннадцать инсультов, и ей каждые полгода пересадки органов и костей делают, это не считая шунтирование сосудов!» «Сие не мудрено при весе при таком!» «У матшки нашей у бедной и давление, и холестерин, просто хелищ, адские! И последние сорок лет все ухудшает столько!» а марианна она еж не терпится вокруг нее собрались всякие проходимцы реформаторы хотят все переустроить в этой земле а мамаша и ее равины ничего менять не хотят Им и мы так все здесь по кайфу она хотела продолжить свой рассказ но юноша откинул одеяло он не услышал того на что рассчитывал а слушать всякий вздор про прекрасную женщину не хотел спасибо вам теперь мне все понятно Он теперь уже встал и приступил к упражнениям, хотя это был как раз тот случай, тот день, когда делать их ему не очень-то хотелось. Но весь пятнадцатиминутный комплекс ему выполнить не дали. Муми, зачистив его шаровары и вешая их на стул, взглянула в окно и сказала: О, с какой-то уже Эрли монинг с утра пораньше, и добавила. Второй раз уже приходят. Свиньин тут же выглянул в окно и узнал человека, что довольно быстро шел из тумана к его дому, к тому же оборачиваясь то и дело назад, словно не хотел, чтобы его видели здесь. И был это, тут юноша даже удивился, никто иной, как Талмит Хахам, толкователь мудрости, Ребер и мудрый. Его можно было узнать даже в тумане, по немалому росту. — Прошу вас, Муми, подготовить платье мне, — сказал Шиноби, а сам тут же обратился к тазу с водой для водных процедур. Вообще-то он хотел встретить уважаемого Рэбе перед домом, но тот, продолжая озираться по сторонам, не испугался осквернению гойским жилищем и решил войти в дом. Притом, войдя, приказал Муми удалиться из жилища. И только после заговорил, причем с неожиданным для свиньи расположением. «Посланник, вы знаете, сегодня вас ждут большие новости. Думаю, что вскоре ваша миссия при нашем доме закончится». При этом он поглядел на глаз под потолком, и свиньину показалось, что почтенный человек даже изобразил какой-то жест, кому-то сидящему на том конце наблюдательного агрегата, пошевелив своими длинными пальцами. «Ах, как приятно слышать это!» — только и смог сказать удивленный юноша. Он действительно был рад. «Надеюсь, все закончится сегодня. Вы весь благую принесли. Спасибо!» «Да-да, благую», — говорит Рэбе, а сам тем временем подходит к окну и с осторожностью выглядывает на улицу. «Матушке вы пришлись по сердцу. Она велела не тянуть с вашим делом». И, убедившись, что на улице никого нет, Рене Бен-Абидор подходит к шинобе почти вплотную и шепчет. «Но я здесь не только, чтобы сообщить вам об этом». «Вообще-то меня прислали уважаемые люди!» «Люди?» — сердце юноши вдруг забилось. «Так люди или человек?» Аребе, подрагивая бородой, продолжал шептать. «Вас сегодня после двух часов будут ждать у пеликаньих плесов. Знаете, где это?» Шиноби, в общем-то, знал, где. Он же сразу ознакомился с городом, когда появился здесь. Но в том далеком районе был всего один раз. «И кто же там меня изволит дожидаться?» «Первое, что пришло ему на ум, так это то, что дожидаться там его будет, Марианна». Но он немного сомневался. «Этого я вам сказать не могу», — Абидор затряс бородой. «Но, уверяю вас, это очень важные люди и нужные для вас». Он в подтверждение покивал своей немаленькой шляпой. Шиноби попытался вытащить из рыбы еще хоть немного информации, но тот категорически тряс шляпой и повторял только. «Важные люди» — после двух, на пеликаньих плесах, и требовал от него ответа, придет посланник или нет на это загадочное рандеву. И Свиньин был вынужден обещать, что придет. После чего почтенный Бен Абидор ввел юношу в смятение неслыханным действием, а именно поклоном, хоть и не глубоким, и поспешно ретировался, оставив юного посланника в полном замешательстве. Дав гостю уйти подальше, чтобы не компрометировать его, свиньин поспешил во дворец и снова был шокирован на сей раз поведением секретария правдома и были те секретари не в обычае своем наглое и заносчивы, а пасмурные и серьезные. И старший из них сообщил Ратибору, что домоуправ Бляхер уже выздоровел и сегодня сможет его принять, но только после пяти, так как до пяти он будет занят. «За весь такое много благодарен», — сказал юноша и поклонился, на что был удостоен лишь злым взглядом. А когда юноша уже хотел покинуть приемное, из-за дверей кабинета бляхера послышался шум, как будто кто-то уронил что-то тяжелое и большое на ковер. А потом раздался и приглашенный стон. Свиньин оценил все недобрые взгляды, устремленные на него, и не стал уточнять, что происходит в кабинете, а еще раз поклонился и покинул приемную. «Да». Теперь он поверил словам Бена Бидора, что в его деле, в его миссии намечаются какие-то сдвиги. Это было ясно по кислым физиономиям секретарей Бляхера. И теперь он с чистой совестью поспешил из дворца в город, чтобы дать менталограмму в центр и потом как следует пообедать. И это было только начало дня. Дня, в которой молодого человека ждала еще целая куча разнообразных событий и болезненных переживаний. Только начало. После обеда он все-таки решил сходить на пеликанье Плесы. Прийти заранее, провести, так сказать, рекогносцировку, хотя не было еще и часа дня. Он прошелся-прогулялся вдоль местных луж, вдоль местных заборов, подышал воздухом близких хлябей. Тут был, конечно, получше, чем на той улице, где жил Моргенштерн, но, честно говоря, не сильно лучше. Юноша уже думал найти себе укромное местечко, откуда будет видна вся улица. Как увидал, неплохо знакомую женщину. И нет, то была не четвертая наследница, то была баба с заметной кормой, та бабенка из наружки, которую он легко узнал бы из десятка других таких бабенок. Шиноби поморщился. Только этой задастой тут не хватало сейчас. Нужно было срочно увести ее с улицы. И он хотел уже пойти, но странное дело. Баба вдруг помахала ему рукой. Ну, это было что-то новенькое в методах наружного наблюдения. Свиньин, признаться, недоумевал. Что ей нужно от него? Она собиралась попросить, чтобы он ходил помедленнее. А женщина тем временем уверенно шла к нему, а подойдя вдруг и говорит... «Здрасте, господин. Раненько вы пришли. Я так и знал, что вы раньше придете. Вы такой предусмотрительный, такой осторожный. Ой, как же мы намаялись с вами, как набегались. Плакали все, когда вы кому в разработку доставались». Юноша кивнул ей в ответ и поинтересовался. «Что, дорогая, вам угодно?» «Так это, хотел сказать, что ждут вас». Она указала ему за спину. «Вон, пятый дом, труба дымит». Прям в калитку заходите и стучите в дверь. Вот так. Она изобразила двойной стук. Тук-тук, тук-тук. А когда спросят, кто, так вы и говорите. Доставка скажите, что шаверму принесли с мидиями. Тук-тук, тук-тук, шаверма с мидиями. Как тут все было просто. Вот только Шиноби никуда не пошел, а стоял и смотрел на эту женщину. И та вдруг стала его успокаивать. Ой, господин, да вы не волнуйтесь. Тут наблюдения нет, никто за вами не следит. Это было забавно. Шпик уверял его, что других шпиков тут больше нет. Но во всей этой ситуации его не покидало любопытство. Кто же это все тут устроил? А баба ему и говорит. Там вас ждут. Вы знаете кто? Знаю кто. Это еще больше его интригует, и он, наконец, кивает «Ну, хорошо!» и направляется к указанному дому. И после правильного стука слышит мужской голос. «Открываю!» — без всякого пароля про шаверму. Дверь приоткрывается, и Ратибор видит человека, которого он и вправду немного знает, вернее, видел один раз. И это был невзрачный рыжевато лысоватый Юра, который сопровождал юношу в подвалы дворца на опознание тела. И теперь этот Юра представился свиньяну. «Власов, замначальника отдела внутреннего контроля». «Хм...» «Шабак», — сразу понял молодой человек. «Шабак», — кивает Юра. «Шабак», — и предлагает юношу пройти в бедненькую комнату небогатого дома. «Прошу вас, посланник. У нас тут все скромно, зато надежно скрыто от любопытных глаз. Это тупик. Дальше, как вы могли понять, болото». Подойти сюда можно лишь по улице, а у нас там свои люди, так что нам никто не помешает. Свиньин выбирает себе стул и садится за стол так, чтобы ему было видно дверь, и он мог выглянуть в окно, что выходило на улицу, калитки. выпь что-нибудь? Сигару? — продолжает Юра и тут же добавляет. — Я знаю, что вы откажетесь, но вежливость есть вежливость. Ратибор кивает ему. — Да, откажусь. И тогда Власов садится напротив молодого человека, закуривает сигарету и начинает. Начнем с комплиментов. Во-первых, когда мы увидали, кого прислали гурвицы, мы сразу решили, что их резидент у нас в кармане. Но вы нас горько разочаровали. Несмотря на все наши усилия, мы так и не вычислили его, хотя почти уверены, что вы с ним имеете постоянный контакт. Да, вас хорошо обучили уходить от наблюдения. Также вас не могли сломить эти клоуны из управления делами. Люди бляхера. А уж они старались на совесть. Тем более, что им это нравилось. И последнее. Вы грандиозно утерли нос нашим дураломам из оперативного отдела, что называется «сбили спесь». Вы знаете, ни один из спецназовцев, ну, из тех, что были отправлены за вами, до сих пор не вернулся в Кобринское. Откисают где-то там, на просторах юга. Лечатся от двоих вообще нет вестей. В общем, мы вас оценили по достоинству, и вы, местный резидент, подтверждаете наши мысли о том, что гурвицы подбирают первосортных людей и что они настроены серьезно». Похвалы, похвалы, похвалы — все это было неспроста. Впрочем, Ратибору не раз рассказывали о методах вербовки и контрвербовки. «Кажется, меня будут вербовать!» Это был первый случай в его жизни. Может, поэтому юноша волновался.